Глава 33. Приветственные возгласы разнеслись далеко по берегам Босфора, по горам и лесам, и наконец замерли в отдалённых отголосках. В наступившей тишине толпа, казалось, спрашивала друг у друга, какое ещё новое зрелище ожидает её на этой величественной сцене. Тишина, вероятно, была бы нарушена новыми криками и толпа редко когда умеет подолгу хранить молчание. Но тут гул варяжской трубы возвестил, что народ ещё раз призывается к вниманию. В этих звуках трубы было что-то волнующее, вместе с тем грустное. В них наряду с своимственностью звучала и печаль, словно подготавливая толпу к возвещению приговора особой торжественности. Далеко и широко неслись эти звуки, протяжные и сильные, словно медный рёв, этот испускала более мощная сила, чем человеческие лёгкие. Толпе, видимо, знакомы были эти зловещие звуки. Так возвещались обычно народу в Константинополе императорские указы, сообщавшие о митежах, а также о других важных событиях. Когда наконец умолкли поразительные жалобные звуки трубы, Снова раздалась речь глашатая. Греция, говорил он, со всеми областями империи приглашается выслушать и узнать, что некий презренный Агиласт, вкравшись в милость императора под личиной глубоких познаний и строгой добродетели, составил предательский план убийства императора Алексея Комнена и государственного переворота. Этот человек скрывавший под напускной мудростью убеждения еретика и пороки распутника, сумел найти сторонников своего учения даже в семье императора и среди людей наиболее ему обязанных, так же как и среди лиц низшего сословия, для возбуждения которых он распустил множество ложных слухов, вроде сказки о смерти Урсела, о его слепоте, в лживости чего вы убедились, собственными глазами. Народ, до сих пор слушавший в молчании, при этих словах одобрительно зашумел. Как только крики улеглись, глашатай звонким голосом продолжал: "Твердыня земная разверзлась, чтобы поглотить отпавших от истинной веры сынов Израиля. Этот же человек, насколько нам удалось узнать, нашёл свой конец при прямом участии злого духа. вызванного на свет его же чарами. Дух этот, судя по свидетельству благородной графини и других женщин, присутствовавших при кончине Агиласта, удавил его и положил достойный конец его мерз островным преступлением. Такая смерть, хотя она и постигла виновного, крайне огорчает милосердного императора, ибо она влечёт за собой для грешника страдания в будущей жизни. Но в этом страшном несчастье есть то утешение, что оно избавляет императора от необходимости продолжать своё сщение, которое само небо, видимо, ограничило примерным наказанием главного заговорщика. Для безопасности и сохранения порядка будут произведены некоторые перемещения в должностях. Но тайна о том, кто был замешан и кто не причастен к этому страшному преступлению, Пусть будет погребена в груди самих виновников. Император решил изгладить из своей памяти их грехи, принимая их как следствие временного ослепления. А по сему, пусть все, кто слышит меня, что бы ни говорила им совесть об их участии в готовившемся на сегодня восстании, возвратятся домой в уверенности, что единственной карой им будут их собственные угрызения совести. И пусть они радуются, что благое провидение уберегло их от последствий их замысла. Глошатый умолк, и снова в ответ ему послышались ликующие клики толпы. Единодушие было полно. Сложившиеся обстоятельства убедили партию недовольных, что они находятся в полной зависимости от милосердия государя. Выслушанный ими указ говорил, что ему известна их вина и что от него зависит двинуть на них силы варягов. Кроме того, по приёму, оказанному Танкреду, видно было, что войска Апулиица тоже будут полностью во распоряжении императора. А потом голоса гиганта Стефанаса, центуриона Гарпакса и других мятежных воинов и горожан первые изъявили громовыми криками благодарность императору за его милости и признательность небу за его спасение. Между тем толпа, примирившись с открытием и неудачей заговора, начала теперь уделять внимание и тому событию, которое было основным предлогом для сборища в этот день. Перешёптывания, постепенно перешедшая в ропот, выразила нетерпение горожан, жаждавших сообщений о том событии, для которого они сошлись сюда. Алексей тотчас заметил, какое направление приняли их мысли. По данному им знаку трубы заиграли вызов на поединок. Звуки эти были радостнее, чем при оглашении императорского указа. Роберт граф парижский Васкликнул глашатай: "Присутствуешь ли ты здесь лично или тебя заместит другой рыцарь, чтоб ответить на вызов его императорского высочества, Цезаря нашей империи Никифора Бряня?" Император был уверен, что он принял достаточные меры к тому, чтобы ни один из противников не мог явиться на бой, и приготовил зрелище другого рода несколько клеток с дикими зверями. которых он хотел выпустить друг на друга перед собравшимися. Поэтому велико было его удивление и смущение, когда едва лишь смолк голос герольда, появился в полном вооружении граф парижский, закованный в доспехи с головы до ног. За ним из завешенного занавесио загона ввели на арену боевого коня. на которого граф, казалось, готов был вскочить по первому знаку распорядителя. Тревога и стыд выразились на лицах приближённых императора, когда оказалось, что Цезарь не явился, чтоб противостать грозному франку. Но это продолжалось недолго. Едва только глашатай, как полагается, вторично возвестил имя и сам графа парижского, и вторично вызвал его противника, На арену устремился воин в одеянии варяжского гвардейца и объявил, что он готов вместо Цезаре Никифора Брябряня сразиться за честь империи. Алексей с чрезвычайной радостью встретил неожиданную помощь и охотно дал смелому воину разрешение принять на себя опасную обязанность бойца. Он дал своё согласие с тем большей охотой, что по фигуре и осанке воина он тотчас узнал его и не сомневался в его мужестве. Но здесь вмешался принц Танкрет. На арену, сказал он, имеют доступ только рыцари и люди знатного сословия. Во всяком случае, поединок разрешается лишь между людьми равными по рождению и крови. Вот почему я не могу оставаться молчаливым свидетелем, если в этом отношении нарушаются законы рыцарства. Пусть граф парижский, сказал Варяк, взглянет мне в лицо и объявит: не устранил ли он сам своим обещанием все возражения, основанные на неравенстве нашего положения? Пусть он скажет сам, что сразившись со мною, он только исполнит данное им мне слово. На этот вызов граф Парижский приблизился и без дальнейших пререканий признал, что несмотря на различия между ними в происхождении, он считает себя связанным своим рыцарским словом, так как обещал этому доблестному воину выйти с ним на поединок. Он выразил сожаление, что, пре предающихся достоинствах этого храбреца и при тех важных услугах, которые он оказал ему графу, им приходится теперь сойтись в кровавой борьбе. Но так как по воле бренной судьбы ничто на свете не случается так часто, как встреча двух друзей в смертном бою, то он, граф, не станет уклоняться от данного им слова. И он не считает унижением для своего достоинства поединок с воином, имя которого пользуется такой славой, как имя храброго варяга Гирварда. К этому он добавил: что он охотно согласится на то, чтобы они сразились пешими, и чтобы оружием им служили обычные для варяжской гвардии боевые секиры. Пока происходили эти переговоры, Гирварт стоял неподвижно, как изваяние. Но когда граф парижский кончил свою речь, варяг отвесил ему благодарственный поклон и заявил, что он удовлетворен и польщён благородным заявлением графа. Ну а теперь сделаем скорее то, что нам предстоит сделать, сказал граф Роберт со вздохом сожаления, которого не мог заглушить даже его бранный пыл. Пусть печалится сердце, но рука да исполнит свой долг. Я готов, воскликнул он, взяв секиру из рук варяжского воина, стоявшего возле арены. Оба противника немедленно изготовились, и уже никакие церемонии и обстоятельства не задерживали больше поединка. Первые удары были нанесены и отражены с большой осторожностью. Принцу Танкреду и другим крестоносцам показалось даже, что осторожность эта со стороны графа Роберта значительно превышает обычную. Но в бою, как и в еде, аппетит усиливается чем дальше, тем больше. Страсти разгорались все жарче, по мере того, как оружие, устремленное для смертельного удара, брицало все яростней и злей. С обеих сторон с большим ожесточением наносились удары, которые удавалось отразить лишь с большим трудом. Вскоре оба бойца были уже в крови. Греки с изумлением созерцали поединок, какой им редко приходилось видеть. Затаив дыхание, они глядели на яростные удары, которыми поражали друг друга противники, и с каждым взмахом секиры ждали гибели одного из бойцов. До сих пор их сила и ловкость казались почти равными, но кое-кто из منيвших себя знатоками бранного дела находил, что граф Роберт не пользуется всем своим искусством в бою, которым он славился. Вдобавок все единодушно утверждали, что он лишился большого преимущества, отказавшись от своего права сражаться на коне. С другой стороны, очевидно было, что их храбрый варяг не воспользовался двумя-тремя удобными случаями, которые ему предоставляла горячность графа Роберта, сильно раздражённого продолжительностью боя. Наконец, случай едва не решил исход поединка до сих пор равного. Граф Роберт сделав ложный выпад, ударил своего противника краем секиры в незащищённое место. Варяк покачнулся и чуть не упал на землю. По всему собранию пронёсся глубокий вздох, как это бывает, когда большая толпа присутствует при неприятном зрелище. В это время раздался громкий взволнованный голос женщины. Граф Роберт Парижский, не забудь сегодня, что ты обязан жизнью Богу и мне. Граф готов был уже нанести второй удар. Трудно судить, каковы бы были его последствия, когда до слуха его донёсся этот крик, и, по-видимому, отнял у него всякую охоту продолжать поединок. Я признаю долг мой, сказал он, опуская секиру и отступая от противника, который стоял в изумлении, не оправившись от поразившего его удара. Да. Я признаю свой долг перед британкой Бертой и перед проведением, уберёгшим меня от неблагодарности и убийства. Вы видели бой, рыцари, обратился он к Танкреду и его товарищам. Вы можете по чести засвидетельствовать, что он вёлся честно с обеих сторон, и ни одна сторона не имела перевеса. Я полагаю, что мой доблестный противник удовлетворён в своём желании сразиться со мной, в котором нет, однако, и тени какой-нибудь личной ссоры. Со своей стороны, я питаю к нему чувство огромной признательности и шёл бы бесчестным и преступным продолжать бой иначе, как только для своей личной защиты. Алексей с готовностью согласился на примирение. которого он никак не ожидал и бросил на арену свой жезл в знак окончания поединка. Танкрет, хотя был несколько удивлён и даже раздрадован, что простой солдат императорской гвардии был в состоянии так долго противиться натиску испытанного рыцаря, всё же не мог не признать, что поединок вёлся с обеих сторон вполне честно и правильно, и что в исходе его нет ничего бесчестного для каждого из бойцов. Так как слава о храбрости графа была прочно установлена среди крестоносцев, то им пришла в голову мысль, что какие-то весьма серьёзные побуждения заставили его, вопреки его обычаю, предложить прекращение боя, прежде чем он был доведён до смертельного или, по крайней мере, решительного исхода. Таким образом, решение императора считать поединок законченным было принято присутствовавшими военачальниками. и подтверждено и одобрено ликующими возгласами зрителей. Но самым интересным и привлекательным лицом среди всего собрания оказался смелый варяг. Он неожиданно достиг громкой воинской славы, на которую он и не смел надеяться, при той чрезвычайной трудности, с какой ему удалось устоять против графа Роберта. Он стоял посреди арены с лицом разгоревшимся и от напряжения борьбы, ерзкромности, свойственной его прямому и простому нраву, и от смущения, что он оказался центром внимания всего собрания. "Говори, мой воин", обратился Алексей к Гирворду тоном искренней благодарности. "Говори со своим императором, как лицо, стоящее выше его, так как ты действительно стоишь выше всех в этом мгновении. Скажи мне, Могу ли я чем-нибудь, хотя бы ценой половины моей империи, вознаградить тебя за спасение моей жизни и что ещё дороже чести моего государства, так мужественно защищённой тобою? "Государь", ответил Варяк. "Ваше величество слишком высоко ценит мои скромные заслуги. Их следовало бы приписать благородному графу Парижскому. Во-первых, Он не зашёл до того, что принял бой с противником столь скромного звания, как моё, а во-вторых, он великодушно отказался от победы, когда мог довершить её ещё одним лишь ударом. Я должен признаться здесь перед вами, ваше величество, перед моими собратьями и всеми греческими гражданами, что у меня не было сил продолжать бой, когда доблестный граф прекратил его по своему великодушию. Не будь так несправедлив к себе, храбрец, возразил граф Парижский. Клянусь владытчицей сломанных копий, что исход поединка зависел ещё от несповедимой воли провидения. Когда мои собственные чувства лишили меня возможности продолжать бой и нанести опасную рану, а может быть и смертельный удар тому, кому я так много обязан. А по тому избери себе награду. которую с такой справедливой благодарностью предлагает тебе император. Не бойся, что кто-либо сочтёт эту награду незаслуженной. Граф Роберт Парижский своим мечом готов доказать, что ты доблестно заслужил её в битве с ним самим. Вы слишком знатный и благородный граф, ответил англосакс, чтобы с вами мог спорить такой человек, как я. Мне не следует вызывать нового разлада между нами. Мой благородный император великодушно предлагает мне выбор награды, но, нисколько не желая умолить великодушье императора, я обращусь к вам, граф, а не к его величеству, а наиболее драгоценной для меня милости. И эта просьба имеет отношение к Берте, прислужнице моей жены, спросил граф. Да, ответил Герварт. Я собираюсь обратиться с просьбой к императору освободить меня от службы в варяжской гвардии и позволить разделить с вами благочестивый и почётный обед освобождения Палестины. Я прошу права сражаться под вашим славным знаменем и разрешения время от времени видаться с моей невестой Бертой, состоящей при графине парижской, в надежде, что наша любовь встретит благосклонность ее благородного господина и госпожи. Кроме того, это даст мне возможность возвратиться на родину, которую я по-прежнему люблю больше всего на свете. Твоя служба, благородный воин, так же приятна мне, как если б ты был по рождению граф. И я с радостью, если только это будет зависеть от меня, предоставлю тебе случай отличиться». Я не стану хвалиться влиянием, которым я пользуюсь у короля Англии, но кое-чего я могу от него добиться. И я приложу все усилия, чтобы вернуть тебя в твою родную страну, которая тебе так дорога. Тут заговорил император. Призываю в свидетели небо и землю и вас, мои верные подданные и мои храбрые союзники, что мы предпочли бы утратить ценнейший камень нашей императорской короны, чем лишиться услуг этого честного и верного англосакса. Но так как он хочет и должен покинуть нас, то я постараюсь осыпать его такими щедротами, которые покажут, что император Алексей Комнен чувствует себя перед ним в неоплатном долгу. В таком долгу, который не покрыть всеми богатствами империи. Вы, принц Стэнкрат, И ваши главные военачальники отужинайте сегодня вечером с нами, а завтра утром возобновите ваш почётный и благочестивый поход. Надеемся также, что оба участника поединка почтят нас своим присутствием. Трубы! Дайте знак расходиться. Трубы послушно зазвучали. Многочисленные зрители, вооружённые и безоружные, двинулись в путь беспорядочными группами. А войска стали строиться, чтобы в походном порядке вернуться в столицу. Но тут расходившуюся толпу вдруг остановили женские крики, странные и неожиданные. Все оглянулись назад и были поражены, увидев на арене огромного орангутанга. Сильван ночью перебрался через стену сада Агиласта, затем прокрался через городской вал и, добравшись до арены, без труда сумел спрятаться где-то в тёмном углу под скамьями. Отсюда он выскочил, испугавшись суматохи, и совсем неожиданно предстал перед зрителями, совсем как в наших детских комедиях, когда в конце представления появляется Пульчинелла и вступает в смертельный бой с самим дьяволом. Воины посмелее стали было уже натягивать луки и целиться дротиками в этого диковинного зверя, которого из-за его огромных размеров и злобного вида большинство приняло, если не за самого дьявола, то за какое-нибудь злое божество, которому некогда поклонялись язычники. Но Сильван поспешил укрыться под защиту Гирварда, который, повернувшись к императорскому трону, громко сказал, «Бедный напуганный зверь обратил свою мольбу и крики к тому, кто сегодня простил уже столько злонамеренных преступлений. Я надеюсь, что государь не отнесется сурово к деяниям, которые могло совершить такое существо. одарённая разумом лишь наполовину. Сильван проделал в точности те же движения, что Гирварт. Столько забавного было в его жестах и позе, что император, глядя на эту комическую сцену, не мог не рассмеяться и сказал, на этот раз правильно назвав имя доблестного варяга: "Мой верный Гирварт, ты покровитель всех несчастных и людей, и зверей". Отведи же Сильвана обратно в его старое помещение во Влахернах. А затем, мой друг, не забудь, что мы желаем, чтоб ты и твоя верная подруга Берта отужинали с нами во дворце вместе с нашей супругой, дочерью и с теми из наших слуг и союзников, которых мы пригласим разделить эту честь. Будь уверен, что пока ты остаёшься с нами, нет такого отличия, которая не будет тебе с радостью оказана. Приблизься и ты, Ахилл Таций, к твоему императору, который сохраняет к тебе ту же благосклонность, какую имел до нынешнего дня. Все обвинения против тебя, которые нам нашептывали, мы забудем, если только упаси Боже, нас не заставят вспомнить о них новые твои прегрешения. Ахил Татци склонился перед ним так низко, что султан его шлема чуть не коснулся земли. Но он подумал, что благоразумнее будет не выражать своего ответа словами, а оставить вопрос о его преступлении таким же неопределённым и смутным, как то прощение, которое даровал ему император. Пёстрая толпа людей всех сословий снова двинулась в город. Теперь уже шествие её ничем больше не прерывалось. Сильван в сопровождении двух-трёх варягов, которые как бы взяли его под стражу, был доставлен в подземелья влахернов, которое и было в сущности его настоящим жилищем. По пути к городу Гарпакс, пресловутый центурион гвардии бессмертных, вёл беседу с несколькими своими воинами и горожанами, которые участвовали в неудачном заговоре. Вот оно как, сказал гимнаст Стефанос. Здорово получилось. Как это мы могли допустить, чтоб этот тупоголовый варяг всё раскрыл и выдал нас. Все обстоятельства обратились против нас. Точь-в-точь точь так, как это случилось бы с башмачником Киридоном, если бы он осмелился выступить против меня в цирке. Урсиел, смерть которого так была нам на руку, оказалась совсем не умер. И что ещё хуже, жив и действует не в нашу пользу. Этот молодчик Гирвард вчера был ещё ничем не лучше меня, а сегодня его осыпают почестями, хвалами и дарами, и он ещё ломается, чуть не отказывается от них. А Цезарь и Акалид Ак им правда оставили жизнь, но как наши домашние птицы, которую мы сегодня откармливаем, чтобы завтра свернуть ей шею. и отправить её на вертел или в кастрюлю. Стефанос, ответил центурион. Тело твоё вполне годно для полестры. Но ум твой не так остёр, чтобы вдаваться в политику. Ведь Цезарь и Ахилл Татций сохранили свои высокие должности, и будь уверен, что император вряд ли решится сместить их впоследствии, если он не отважился сделать этого теперь, когда ему полностью известна их вина. А поскольку они сохраняют свою власть, она принадлежит и нам. Нет никаких оснований опасаться, что они выдадут правительству своих сообщников. Скорее наоборот, они будут помнить о нас, и в нужную, более удачную минуту, наверное, возобновят с нами союз. А потому сохрани свою благородную решительность, о краса и гордость цирка. И помни, что ты нисколько не утратил влияния, которым цирковые чемпионы пользуются у граждан Константинополя. Не знаю почему, но мне тошно на сердце. Противно вспомнить, что этот нищий бродяга предал знатнейших людей страны. Не говоря уже обо мне, лучшем атлете по лестре. Верно, конечно, но ничего. Он скоро уедет отсюда. И этот друг мой будет очень кстати для нас. Пройдет день-два, и Гирвард будет значить немногим больше, чем любой уволенный со службы солдат, добывающий себе скудное пропитание на службе у этого нищего графа. Мы ведь знаем Алексея Комнина. Я уже словно вижу, как этот хитрый деспот насмешливо пожимает плечами, когда в один прекрасный день ему принесут весть о сражении, которое проиграли в Палестине крестоносцы. и в котором его старый знакомец пал мёртвым. Да, но ты забываешь, мой благородный центурион, что кроме пустых почестей этому варягу Гирварду или Эдварду, как там его зовут, обещана целая груда золота. Ну, сказал тоже. Вот если б ты мне сообщил, что это обещание выполнено, я согласился бы, что англосаксу есть в чём позавидовать. Но ведь это только одни обещания, какие без конца давались и нам, и варягам. Поэтому не падай духом, благородный Стефанос. И верь мне, что наше дело не погибло от сегодняшней неудачи. Успех его обеспечен по-прежнему, хотя по воле судьбы его приходится отложить на более отдалённое время. Наступил вечер. Военачальники и вельможи, приглашённые императором, явились к нему на ужин. Глядя на довольные, приветливые лица Алексея и всех его гостей, трудно было предположить, что изтекший день ознаменовался таким опасным и предательским покушением. Отсутствие графини Бренгильды в течение этого столь богатого событиями дня немало удивило императора и его приближённых. которые знали её предприимчивый дух и интерес, с которым она должна была отнестись к исходу поединка. Берта успела заранее сообщить графу, что его супруга, расстроенная событиями последних дней, не в состоянии выйти из комнаты. Доблестный рыцарь поспешил сам уверить свою верную графиню в том, что он жив и невредим. Присоединившись затем к обществу, которое участвовало в дворцовом ужине, он вёл себя так, словно в душе его не сохранилось и малейшего воспоминания о коварном поступке, которым император ознаменовал их предыдущую встречу. Правда, он знал, что рыцари Танкреда не только окружили надёжный стражей дом, где находилась Бренгильда, но и строго следили за выходами из дворца Блахернов, заботясь о безопасности как своего предводителя, так и графа Роберта. Излишне говорить, что вечер прошёл без всякой попытки повторить церемониал с саломоновыми львами, который в предыдущий раз привёл к такому недоразумению. Конечно, было бы лучше, если бы могущественному греческому императору и благородному рыцарю графу Парижскому удалось объясниться несколько раньше. Теперь Алексей убедился, что франки не такой народ, который можно запугать заводными игрушками и тому подобными пустеками. Зато и от графа Роберта не ускользнуло, что обычаи восточных народов основаны на иных началах, чем те, к которым он привык, что они вовсе не пропитаны духом рыцарства, и что, выражаясь его языком, они слишком мало чтут владычицу сломанных копий. Несмотря на это, граф заметил, что Алексей Комнен мудрый государь и тонкий политик, хотя его мудрость, пожалуй, слишком сродни хитрости. Поэтому граф решил спокойно относиться ко всем замечаниям императора, любезным или шутливым, чтобы новой ссорой, основанной на простом недоразумении или непонимании местных обычаев, не смущать доброго согласия, которое могло быть полезно делу христианства. Таково мудрое решение, граф, хотя и не без труда, держался весь вечер.